Глава 5. Один длинный выходной. У ступени института я выскочил из салона скорой. Следом вынесли Алину, уже просто спящую. Ира, грызя костяшки кулака, ждала нас на крыльце. "Отнесите в палату", велела она санитаром, кивнув на носилки. "А ты?" я вздохнул, напрягся в ожидании в "Но иди домой". Сегодня она будет спать, и завтра, наверное, тоже. Хочешь затормозить нервное возбуждение? Перевозбуждение. Я посмотрел на начальницу, потом вслед носилкам, силкам, скрывшимся за стеклянными дверьми, снова перевел взгляд на Иру. Хорошо, что мы не стали тянуть с прогулкой. Да, негромко сказала она. Да, иди отдыхать, Игорь. Когда Алина проснется, у нее будет много вопросов. И отвечать, конечно, придется мне. Ну а кто у нас тут учитель? Иди. Я позвоню вечером, скажу, как дела. Я могу быть уверен, что ты не выдернешь меня до послезавтра. Ира хмыкнула. Планы? О, да. Невеста устрою романтический вечер. с иронией отозвался я. Понятно. Приятно вам провести время. Ира приподняла бровь в знак насмешливого одобрения, сунула руки в карманы и развернулась чтобы подняться по лестнице. Я быстро схватил ее за плечо. Ир, если что, ты же знаешь, звони в любое время. Да, конечно. Если понадобится помощь с Алиной. Иди уже. Стеклянные двери раздвинулись, а потом сошлись за ее спиной. Я сбежал со ступеней и насвистывая, побрел к будке охранника. Рюкзак остался в раздевалке, но телефон лежал в кармане, так что не буду возвращаться. Ничего с рюкзаком не станет. Достал телефон, набрал первый номер из справочника. Руся, привет, моя хорошая. Ты до скольки сегодня? Ты представляешь, я на два дня освободился, до послезавтра. Да-да, у проектной занятости свои плюсы. Не хочешь прогуляться после работы? Ага, я буду ждать внизу, в холле, как обычно, в половине шестого. Да, договорились. До половины шестого оставалось восемь часов. Я пришел домой, доел вчерашний русин эксперимент чили кон карно, написал отчет по сегодняшней прогулке и скинул Ире. Потом встал у книжной полки. Да, время умной собачки Сони прошло. К Незнайке в солнечном городе я прибавил первую часть Гарри Поттера, Хоббита и класс коррекции на будущее. Когда-нибудь, как ни крути, Алине предстоит узнать о своем прошлом. Может быть, с этой книгой, она кажется чуть-чуть подготовленней. Потом я завалился в кровать, проспал и помчался к Руслане быстрее, чем с утра от меня убегала Алина. К ночи похолодало, но прошел мелкий дождь, и вновь потеплело. Руся скинула ветровку, шагала, разбрызгивая лужи в одном платье, синим широким черным кружевом по подолу. Ветровку она завязала рукавами вокруг пояса. И брелок на ремешке звенел,бряцал при каждом шаге. Мы не торопясь, опять прошлись вдоль Ленинского шоссе, потом через маленькие незнакомые улочки, по диагонали вышли к площади Комсомола. Сделали круг, обогнув бывший дом молодежи, в котором теперь ютились поликлиники, фитнес-залы и миллион маленьких кафешек. Голодные, мы стояли на светофоре, уже стемнело. и Руся, задрав голову смотрела в черное небо с малиновой чертой на горизонте. На том берегу реки зажглась цепочка розовых фонарей. А над водой стояло золотое зарево. Далеко за городом, на крутом холме жгли костры. Наверное, вышли последние в сезоне шашлычники. Ветер доносил запах дыма, жареного мяса и листы воды. Сладко пахло первыми опавшими листьями и вообще осенью, золотистой, печальной. Русь Хочешь, в фарш рояль зайдем?» Руслана перекинула сумку на левое плечо и кивнула, Тряхнула волосами. Они рассыпались, густые, черные, легкие, как будто она надела на голову летнюю душистую ночь. После прохлады улицы в рояле оказалось очень тепло, дымно и сытно пахло бургерами. За полукругом столом, где мы сидели обычно, ворковала незнакомая парочка. Молодящийся мужчина И лохматая девица в гранной майке пришлось сесть у окна. Зато было видно всю площадь и кусочек речки. Что будешь? Русяна надув в уставилась в меню, задумчиво застучала пальцами по исцарапанной лакировке. Долго думала и наконец произнесла: "Цезарь и бургер с синим сыром". В общем, как обычно, как всегда. Тысячи лет просмотра меню и стандартный заказ. Ладно. А я суп, пожалуй, и бургер с двойным беконом. И слушай, как насчет мороженого? Супер. В тепле она раскраснелась, заблестели глаза. Когда официантка приняла заказ и отошла, Руся вспохватилась. Кофе. Можно еще капучино, пожалуйста. Э, купите кофе. А что это? Голос Алины в голове прозвучал так явно, что я вздрогнул. Девушка за соседним столом обернулась, и мне на секунду показалось, что это она. Игорь. А, задумался? А? Да, я тоже буду кофе. Девушка, девушка, извините, можно два капучино, пожалуйста. Ближе к одиннадцати в рояле стало слишком накурено и шумно. Мы выбрались на воздух. Руслане пришлось снова надеть ветровку. С реки задувал холодный, неласковый ветер. Папахивал гарью, где-то за городом жгли листья. Сладкий запах Нас обоих слегка вело. у Руси из-за смен давно сбился всякий режим. Да и я последние три недели почти каждый день вставал к шести. Ира лишь недавно позволила нам салины спать подольше. А Ленина мозговая активность становилась все более бурной. Впечатлений, знаний и навыков с каждым днем становилось больше. Из кратковременной в долговременную память все переходило во сне в настоящем, обыкновенном сне, не в медикаментозной дреме. А судя по ее анализам, лучше всего это происходило с пяти до семи утра. Из-за таких расписаний мы с Русланой оба теперь ходили как сонные пингвины, но домой в такую чудесную сентябрьскую ночь не хотелось. Хотелось растянуть ее на подольше, на бесконечно. Мы прошлись вдоль набережной, потом по заросшему склону спустились к самой воде. Рося чуть не поскользнулась схватилась за сухой ломки стебель цикория. Я подхватил ее под локти. Опа. Под ногами шуршала сухая трава и обломанные стебли. Города почти не было слышно. Мы стояли в низине у реки, в самом овраге. Над головой качались тополя, по воде плыли листья. Опа. Улыбнулась Руслана в глазах мелькнули искорки от далеких фонарей. Я вспомнил, как Алина во второй день ловила солнечных зайчиков. Она спит, сказал я себе. Спит. Подался вперед и поцеловал Русю. Звезды, то поля и речка поплыли вбок. Я вдыхал и выдыхал, а может быть и нет, и видел нас как будто со стороны. Думал о том, что завтра можно не вставать рано, что становится по-настоящему холодно, что надо заплатить за квартиру и хочется дочитать за выходные Атланта, что у Русланы такие большие красивые глаза, в рыжую крапинку как будто с веснушками, что пора уже озаботиться билетами в Мюнхен. Мы собирались туда в свадебное путешествие. Хотя какое путешествие? Так, уикенд. Было хорошо, было так хорошо и почти спокойно. В половине восьмого меня разбудило уведомление в телефоне. Я нашарил мобильник, потянул к себе, силился разглядеть написанное без линз. Руслана что-то пробормотала во сне, стянулась с меня одеяло и отвернулась. Сообщение было от Ирины. Ничего срочного, просто писала, что с Алиной всё нормально. Я могу не дергаться и отдыхать до завтра. Ну и отлично. Ну и суперски. Восемь тридцать две. Можно поваляться. воскресенье Руси тоже никуда не надо. Можно встать и что-нибудь приготовить, устроить ей завтрак в постель. Можно выйти на пробежку. Я перестал бегать по утрам с тех пор, как стал участником Алинии. Я полежал, глядя в потолок, Еще секунд 20. Потом рывком поднялся, поплотнее укрыл Русию и на цыпочках вышел на кухню. В холодильнике был шаром покати, но я уже перенял у невесты навык готовить из ничего. Достал остатки тостового хлеба, подрумянил на сухой сковородке по 20 секунд с каждой стороны, соскоблил со стенок масленки масло. Сверху положил ореховое варенье, распечатал баночку, которую ее мама еще той осенью прислала из Львова. Скипятил чайник, заварил кофе, в руссюню чашку долил молока и присыпал корицей. Только потом сообразил, что у нас нет никакого подноса. Я не смогу отнести это в кровать. Если только порционно. Чего не спишь, Игорёша? Она вошла босая, встрепанная, зевая и кутаясь в мою кофту. В кармане кофты затренькал телефон. Заиграла на берегу этой тихой реки. Руслана подпевая, скользнула по ламинату изобразила какое-то па и протянула мне телефон. Па-па-па-па-пам. Алло, алло, кто это? Па-па-па-па-пам. Алло, Алина, ты? Па-па-па-па. Руслана резко замолчала. Алло, алло. Тфу. Реклама какая-то или мошенники, или просто кто-то ошибся. Ясно. Пам-пам. Это кому с корицей? Тебе или мне? Тебе, конечно. Какие планы на сегодня? Она уселась за стол, кофту повесила на спинку стула, потянулась к бутербродом, зачерпнула полную ложку тягучего зеленоватого варенья. Спасибо, Игорёш, очень вкусный кофе. Удивляюсь, как ты из обычной растворинки делаешь кулинатищу. Явно какой-то секретный ингредиент. Любовь, вернул я. Руслана хихикнула. А планы? Я хотел в библиотеку сходить. У меня уже Кинг сто лет не сдан. Проглотила за неделю, а сдаю полгода. Руслана обожала читать книги, но ненавидела читать с экрана. Я подарил ей на 8 марта электронную книжку. Аруся побаловалась с ней пару дней, а потом забросила на верхнюю полку, где скучали энциклопедии и биографии из серии ЖЗЛ. Так и ходила то в книжный, то в библиотеку. Хочешь я с тобой? храбро предложил я. Руся откусила большой кусок, начала жевать, и вместо ответа получилась невнятная каша и брызги крошек. "Прости", проглотив, отдышавшись, ответила она. "Просто ты каждый раз так самоотверженно спрашиваешь". "А что ж делать?" Меня сдушило ратило от запаха библиотеки: пыльные книги, пыльные газеты, пыльные цветы, хлорка из туалета. Я терпеть не мог бродить вдоль стеллажей. А Руслана могла делать это часами, пробегая нотации, читая целые куски откуда-нибудь из середины, возвращая на места переставленные кем-то книжки, изучая полку с новинками. Сиди дома, Егорёша. Я сама. Я быстро. Да не торопись. У меня есть чем заняться. Кивай на ноутбук, на подоконнике разрешил я. Подлить еще кофе. Да, давай кофеечку. Такого же с корицей. Очень вкусно. И где ты корицу взял? А помнишь, ты сама ее сунула в ящик со специями. На той неделе осталась от пирога. А ты и приметил, потянувшись ко мне, через стол улыбнулся Руслана. — Работа у меня такая подмечать, примечать исследовать. А, Алина, это тоже кто-то с работы. Какая, Алина. У меня внутри поднялась жаркая волна, окатила по шее, неприятно заполтыхалась в животе. Тебе звонили. Ты спросил: "Алина?" Я подумала, это кто-то с работы. "Да, с работы", беспечно ответил я. Схватил кусок хлеба, но тот зацепился следом, потянулась пустая пачка. — пачки. это упражнение планка, констатировала Руслана, глядя на разлетевшиеся по полу крошки. Стоишь и думаешь: "Вот ведь вроде вчера пол помыла, а уже опять полно мусора". "Прости," скривился я. Давай я пропылесошу, пока ты ходишь. Да ладно, это же шутка про планку. Я сама сегодня собиралась полы помыть. Занимайся своими делами. Прямо удивительно, что у тебя в коем-то веке выходной выпал на выходной. Мне показалось, что я словил запашок сарказма, но Руся глядела весело. Это действительно была просто шутка. Через полчаса Собрав с полок все библиотечные книги, Руслана отчалила на улицу. Опять стояло солнце, снова было очень тепло. Бабье лето, что ли? Не жаркое, красивое. Если смотреть в окно выше крыш, а не на парковку перед домом, можно подумать, что это какая-нибудь Франция, побережье Прованс. Я захлопнул ноутбук, составил раковину чашки. Живем вдвоем, а посуды всегда как будто полк обедал. Натянул джинсы и тоже пошел гулять. Планировал нагнать Руслану в районе библиотеки, но задумался, и ноги вместо того, чтобы нести к улице Мира, повели по знакомой дороге. Я очнулся только около старой речки. Весь вспотел пока шел. Решил зайду в институт, сполоснусь, что уж. Я поднимался на седьмой этаж пешком, и сердце прыгало внутри, как мягкий розовый мячик. У входа в нашу секцию мне лоб прилетела дверью. Ауч, ой. Игорь. Игорь, прости. Ты откуда взялся? Я думала, сегодня нет никого. Ира раскраснелась, будто и вправду бежала. Ты чего? Что случилось? Алине плохо? С чего ты решил? Начальница переминалась, пытаясь заглянуть мне за спину. Все с твоей Алиной в порядке. А, догадался я. Ты не меня ждала? Прости, что я помешал. Я могу, уй... — что ты мелешь? вскинулась она. Кого я еще могла ждать? Ай-ай-ай. Как мы покраснели, подколол я. Правда, Ир, ты б хоть предупредила. Так я тебе написала, чтоб ты отдыхал до завтра. Слушай, я не думал, что это была директива. Ты чего пришел ты вообще в выходной? Ира вдруг пошла пятнами, белыми по красным, то ли от ярости, то ли от смущения. Да все, все, ухожу. А чего пришёл? Я ляпнул, сердце не на месте. Ну иди тогда, я повернулся к лестнице. Внизу хлопнула дверь. Кто-то поднимался. Куда? Да не туда, прошипела Ира, хватая меня и втаскивая в холл. Иди, она в палате проснулась. И не высовывайтесь пока оба. Начальница запихнула меня в холл, чуть не прижала дверью и понеслась вниз. Я не стал подслушивать чужие тайны, быстро пошел прочь по непривычно пустому зданию. По старому, вытертому паркету стелилось солнце. Я миновал лабораторию, где мы встречались обычно, и направился дальше в коридор, куда выходили двери палат. Я знал, что Алина живет в палате номер девять, но никогда там не бывал. Я вообще редко заходил в жилой крыло. Временами там становилось по-настоящему опасно, а пациентка Алини, пожалуй, была одной из самых мирных обитательниц. Но сейчас все здешние квартиранты, видимо, спали, кроме нее. Почему? Ира ведь сказала, что Алина пробудет в дреме до завтра. Зачем я пришел? Это неправильно, бухнуло в голове. И, скрипя паркетинами, я побежала обратно к лестничной площадке. За матовым стеклом угадывались силуэты. Кто-то приглушённо ругался. Я застыл, не знаю, куда рвануть. Ругань стихла. Входная дверь скрипнула. Следом приоткрылась дверь палаты совсем рядом. Я бросился туда, влетел, захлопнул за собой и чуть не смел Алину с ног. Игорь, ва Здра, Игорь. Алина смотрела испуганно и с любопытством. Она была в новых джинсах и водолазке. На голове косо, но симпатично на бок косичка, зацепленная зеленым крабом. "Привет", прошептал я. "Что такое?" Она тут же переключилась на шепот. Любопытство в глазах усилилось. Мне между тем тоже было любопытно. Заглянуть в ее палату это было как прийти к ней домой. Широкая, самая обыкновенная кровать, застеленная гобеленовым покрывалом. Стул около окна, голубой тюль В углу, выложенном голубым кафелем, раковина и тумбочка. На тумбочке мои книги, тетрадь, белая расческа, тюбик с блеском. Ирина Валентиновна сказала: "Вы сегодня заняты?" "Я каждый день занят", против воли, прислушиваясь к звукам в коридоре, ответил я. я сегодня хотел другое. Что я лепечу? Зачем пришел? И что мне сегодня с ней делать? Будем заниматься?" В виде моего подсказала Алина. Или пойдём гулять? О, нет. С тобой я гулять пойду еще не скоро. И задолажит ты вчера жару. Нет, мы сегодня не будем заниматься. Я просто тут у тебя подожду немного и уйду. А завтра позанимаемся. Почему вы мокрый? Серьезно спросила Алина. Почему это? Вот, она тронула мою футболку кончиками пальцев. А, я бежал просто. От кого? К тебе. Так, все, Алина, хватит вопросов. Сегодня выходной. Сегодня я не учитель. Я хочу отдохнуть, не отвечать. Она уселась на кровать и похлопала по покрывалу. Тогда садитесь. будем ждать. Чего вы там хотите ждать? Я только сейчас заметил, на покрывале объемные цветные колечки. Вгляделся – резинки. Видимо, она выкладывала узор. Красиво. Алина взяла резинку из самой середины, скрутила в пальцах. Я хотела сделать ленту Мебиуса». Но резиночка слишком мягкая. Откуда ты знаешь, что такое лента Мёбиуса? Алина отбежала к тумбочке, нашарила что-то внутри и вернулась, протянула мне телефон. Откуда у тебя? Я попросила у Ирины Валентиновны, и она взяла и купила тебе телефон. О, нет, рассмеялась Алина. Нет. Она начала говорить, что подростки только и делают, что играют в телефоне в игры, что у меня пока нет знакомых, которым можно позвонить. Что это вообще зло? А ты? А я сказала, что вы использовали телефон в качестве энциклопедии. И мне он тоже нужен, исключительно для этого. Это же просто невероятно, как много слов я не знаю. И этот английский. Я начала учить, интересный язык. Как будто грубый. Но, конечно, нужно сначала поговорить с носителем, прежде чем делать выводы. Надо же, какой монолог. Она ни разу не заикнулась. И что Ира согласилась купить телефон. Алина пожала плечами. Протянула. Ну, это было непросто. Но я показала ей рассказ рыцаря из Денискиных рассказов и убедила, как важно иметь карманные деньги. Погоди, причём тут телефон? Она согласилась давать мне на карманные расходы, но не каждый месяц, а авансом за полгода. Она дала мне шесть тысяч. Я купила смартфон за пять двести, и у меня еще осталось восемьсот рублей. Я заказала на них кое-что. Должны привезти завтра. Я думаю, курьер как раз успеет к вашему приходу. А что ты заказала? Алина хитро улыбнулась, но глаз не отвела. Это сюрприз. Я сгораю от нетерпения. Снова ляпнул, не подумав, но она приняла за чистую монету, счастливо засмеялась. Завтра узнаете. В коридоре что-то загромыхало, как железные колеса или мини-танк. Я бросился к двери. Алина невозмутимо соскочила с кровати. И, не торопясь, подошла тоже. Это еда, ответила она на мой немой вопрос. Ее развозят на такой железной тележке, Из-за запаврёшек похожи на старинные катапульты. Дверь открыли без стука. На всякий случай я шагнул чуть в сторону от дверного проема. В палату ворвался запах сдобренной маслом каши, какао и кисловатого свежего хлеба. Здравствуйте, Алла Григорьевна, радостно воскликнула Алина ловко подставляя под черпак глубокую тарелку. "Здравствуй, здравствуй, голубушка". В тарелку плюхнулось клякса рисовой каши. Следом нянечка, развозившая завтрак, протянула Алине блюдце с двумя кусками хлеба и молочным коржиком. "В лучших традициях пионерских лагерей", с улыбкой спросил я. "Обана, Игорь Валентинович, вот не ждала вас выходной". Я развёл руками. "Такой уж у меня график. Может, и вам чайку налить?" протягивая Алине кружку с кошечкой, спросила Алла Григорьевна: "Да нет, спасибо. Я больше кофе люблю. У меня и кофейный напиток есть". "Правда, Алиночки, нельзя", Ирина Валентиновна не разрешила. "Ну, давайте, что ли". Нянечка плеснула из чайника в красную пластмассовую кружку с ручкой в виде крокодила, дала мне и подмигнула. "Приятного аппетита". "Спасибо, Алла Григорьевна", поблагодарила Алина, оттаскивая тарелки на тумбочку. "Спасибо". Слушай, у тебя тут даже стола нет. Как ты ешь? На окне, слегка смутилась Алина. На подоконнике, вот тут. Я глянул на подоконник и заметил, что угол усыпан крошками, кое-где на белом пластике засохли пятна от чая. Руслана бы содрогнулась. — Тут здорово, ешь и как будто смотришь кинематограф. Алина широким жестом указала на улицу. Окно выходило в институтский парк. Но кроме косых узких дорожек, заросших клумб и беседки, виднелись кирпичная стена и ворота, а за ними несколько заводских корпусов, труба, гаражи и пологие холмы, окружавшие город. Хотите со мной? неуверенно добавила она. Я никогда не ел с ней. Обычно Алина завтракал еще до моего прихода. Обед приносили в лабораторию, но я в это время спускался в столовую для персонала. Давай попробуем. Вздохнул я и с коллектинием сгромоздился на подоконник, стараясь не расплескать свой кофейный напиток. Устроившись, сделал глоток и чуть не поперхнулся. Кофейный напиток оказался на какао, на горячей молочной холяби. Жуткая гадость. Алин, тебе нравится, как тут кормят? Она посмотрела на меня с некоторым удивлением. И правда, что? Она же не пробовала ничего другого. Я попробовала уточнить. Тебе вкусно? Мне кажется, да, после раздумий ответила она. Конечно, я бы хотела попробовать кое-что еще. Ирина Валентиновна говорит, со временем будет можно. Я в который раз удивился тому, что ее нисколько не интересует, что с ней произошло. Мы-то знали, что это искусственный блок на область личных воспоминаний. Но неужели ей самой ни капли, ни чуточки не любопытно? Я сделала еще один глоток и понял, что выпить больше не в силах. Надеюсь, Ира уже закончила со своим тайным кавалером. А Руслана наверняка вернулась из библиотеки и недоумевает, почему меня нет дома. Хотя нет, она бы, наверное, позвонила. Спасибо за гостеприимство, Алина, сказал я, ставя кружку на подоконник. Я, наверное, пойду. Кажется, она печалилась. Тоже поставила свою кружку на заляпанный пластик, посмотрела на меня своими голубыми глазами. А зачем вы все таки приходили? просто шел мимо, решил зайти. Но вы стояли на лестнице, ходили туда-сюда по коридору. Я слышала: "Алина, прятались от возлюбленного Ирины Валентиновны?" "Чего?" "Да ладно", снисходительно улыбнулась Алина. "Я же знаю, не закрывать ушей глаза слишком большое искушение. Ты пугаешь меня, Алина", с легкой паникой ответил я. "Не позвать кого-нибудь? Ирину Валентиновну, медсестру?" "О нет", ответила она. "Зачем? Не волнуйтесь, я способна быть самостоятельной". "Алина, ты в порядке, Алин?" Она аккуратно слезла с подоконника и подошла ко мне. Легонько толкнула в грудь. "Идите. Вы, наверное, тоже торопитесь к вашей "Ну вот", опять начала заикаться. "Ты ведешь себя вызывающе". "Я прочла, что это значит", кивнула она оскорбляющие общепринятые нормы, раздражающие заносчиво. Так? Достаточно. Стараясь, чтобы голос оставался нейтральным, перебил я. Такой тон неприемлем. Тебе нельзя перевозбуждаться. До завтра. И подумай о том, что есть вещи, которые лучше оставлять при себе. Я вышел, захлопнул за собой дверь и быстро зашагал по коридору. В голову, не в первый раз, пришла мысль, что участие в Алине может оказаться не таким уж безоблачным. То, что я сказал ей, последней фразы, это было отвратительно, как какая-то надзирательница, как чопорная классная дама дореволюционных времен. или еще хуже, как холодный, лощёный, пахнущий резким одеколоном господин учитель. Не хотелось развернуться, броситься к ней извиниться, а ленино лицо стояло передо мной, как на его, горожащей нижняя губа, нахмуренные брови, растрепанные густые волосы густые. Надо же. Помню, три недели назад были совсем реденькие, разлетелись над плечами, когда она рухнула ко мне на руки. Но минуту назад она вправду выглядела заносчивой. Заносчивой и ревнующей. Я отогнал эту глупую мысль, спустился в пустой прохладный вестибюль и никого не встретив, вышел из института. Только у проходной вспомнил, что так и не принял душ и рюкзак не забрал. Ну и плевать. Когда я пришел, В Руси ещё не было. Зверски хотелось есть. В шкафу с крупами стояла не коробка молока и початая пачка риса. Я покопался в недрах буфета и нашел пачку грецких орехов. Что ж, вырисовывалась каша. Можно растопить сахар и сделать карамеляж сверху. Будет вообще пальчики оближешь. Руслана пришла, когда рис уже закипал. Я подсыпал сотейник сахара, обернулся. Приветик. Она плюхнула на пол около стола два больших пакета. Из одного торчали бананы, другой порвала пачка семечек. Ого, как вкусно пахнет. Кулинаришь? Ничем пока не пахнет, проворчал я. Кулинарю. Иди переодевайся. Скоро будет каша. Хм, я успею в душ? Успеешь, успеешь. Помочь не надо? Она обняла меня сзади, положила острый подбородок на плечо, щекочась волосами. Ух ты, а сахар для чего растапливаешь? Это будет грильяж, сосредоточенно ответил я, гоняя лопаткой уже начавшие плавиться кубики рафинада. — Иди иди, сполоснись. — Жаришь на улице, как будто не октябрь завтра, кивнула она. Точно не надо помогать. Точно, точно. Я пожалел об этих словах, как только в ванной зажурчала вода рис сбежал, на кухне завоняло дымным и горьким. Я бросился открывать окно и упустил момент, когда шипя запузырился сахар. Кое-как справившись и убрав его на холодную конфорку, настрогал орехи. Порезался. Грильяж будет с кровью. Сахарить кашу не стал, слегка посолил и просыпал соль на плиту. Вернувшись в кухню, Руслана молча обозрела загаженную плиту. кастрюлю с налипшим сахарным сиропом рассыпанный по столу рис и протянула. "Я справлюсь", говорил он. "Ты можешь спокойно идти в ванну", говорил он. А потом взяла тряпку, губку и живенько навела порядок, пока я разливал кашу по тарелкам и выкладывал сверху галеш из орехов в топлёном сахаре. "Спасибо. Прости дурачка". "Тебе спасибо, Игорёш". "Ну какой же ты дурачок. Давай кушать". Как ни странно, каша вышла вкусной. Я подобрал остатки куском чесночного багета, который принесла Руслана, и вдруг вспомнил прилипшие рисинки на окне. Где я это видел? А, в палате у Алины. Надо сказать Илье, чтобы хотя бы стол туда поставила. Невозможно ведь так есть на подоконнике. Игорёш. А, что случилось? У тебя лицо вдруг стало пленных не брать. А? Серьёзное очень. А. Это на всякий случай. Вдруг кто смотрит. Пусть думают, что я о серьезном думаю. Мы вымыли посуду, Руслан отправилась разбирать библиотечный улов, я открыл ноутбук, включил Стругацких за миллиард лет до конца света и принялся сортировать отчеты по Алине. Их накопилось больше двух десятков за каждый день и несколько, так сказать, бонусных от души. Росира шуршала в комнате, потом вышла на балкон. Через минуту я услышал, как в пластмассовое ведро бьёт тугая струя воды. Ясно, будет мыть пол. Это значило, что сейчас мне лучше всего убраться на кровать вместе с Ноутом и не отсвечивать. И, конечно же, ни в коем случае не бегать с вымытого на немытое, разнося грязь. Я перебрался на кровать, уселся по турецки и подложил под спину подушку. Руслана включила свою музыку для мытья полов, а я сделал в Стругацких наушниках громче. Она заглянула в комнату, штаны подогнуты, рукава закатаны, волосы в хвост, что-то спросила. Я видел только, как открывается и закрывается рот. Убрал наушники, вопросительно дернул подбородком. Тебе музыка не мешает? Не, не, все в порядке. Ну скажу я, что мешает. Она выключит, конечно. Но в Руси всегда веселее убираться с музыкой. Аудиокнига вопила вовсю. К этому примешивался плеск воды. Русланин плейлист из фолка на грани металла. Громыхание, стук отодвигаемых стульев, хлопанье дверей. Я выключил Стругацких и попытался сосредоточиться на отчетах. Алина как будто глядела на меня между строк, так раздвигают полоски жалюзи, когда хотят подсмотреть за кем-то. Или наоборот, это я. Я сам раздвигал металлические планки и смотрел на нее. Вот она сидит на подоконнике, болтая ногой. Вот вскакивает из кресла. Вот сидя по-турецки на кушетке, сосредоточенно вчитывается в какую-то книгу. Вот стоит перед стеклянной стеной Ильиного кабинета и учится расчесываться, неуверенно проводит по распущенным волосам маленькой белой расческой. Я не заметил, как задремал. Меня разбудила Руся, и первым осознанным чувством был ужас. Она увидела, она прочла отчеты. но экран ноутбука был черным. Я подумал: что, видимо, пришло время поставить пароль.